The finest drink of the sea Pour the marasquine Борислав до такой степени очарован видом моей приятельницы и ее импульсивным нравом, что заказывает еще по чашке кофе, по последней. И мы уже допиваем его, этот последний кофе, когда на террасе внезапно появляется новое действующее лицо. Точнее, еще одна дама, царственная и величавая, как альпийский массив. «А, Пьер, вот ты где, мой мальчик. Я по машине догадалась, что ты должен быть где-то тут» спокойно произносит Флора, словно мы повстречались на асфальтовой аллее близ Остринга. Я встаю, представляю их друг другу и усаживаю гостью. «Вы уже позавтракали», устанавливает она. «Я бы тоже не прочь немного закусить». Белокурая австриячка принимает заказ, который по своему ассортименту мало напоминает завтрак и не уступит иному обеду. Затем, самодовольно приосанившись, Чтобы Борислав мог по достоинству оценить ее могучий бюст, Флора оборачивается в мою сторону и грозит мне пальцем. Благодари Бога, что я питаю к тебе слабость, иначе ты заслуживаешь не знаю какой кары, за то, что запер меня с ним там, в бункере. Если только это ты имеешь в виду, то, по-моему, ты должна меня благодарить, дорогая Флора. Это был единственный способ защитить тебя от пуль и спасти от удушья. Лжец, она опять грозит мне. Откуда ты мог знать, что начнется стрельба? Зато я отлично знал, что люди Бентона где-то рядом. Бентон не тот человек, чтобы отправляться со мной в полную неизвестность без должного сопровождения. Глупости. Люди Бентона приехали на хвосте у этой дуры Розмари. А как они оказались у нее на хвосте? О, это целая история. И не заставляй меня ее рассказывать, прежде чем я поем. Просто подыхаю с голоду. Официантка ставит на стол поднос, загруженный до предела. Кроме масла, конфитюра и булочек, неизбежных компонентов гостиничного завтрака, здесь вареные яйца, копченый окорок и огромный кус шоколадного торта. Так что мы с Бориславом выпиваем очередной кофе, не зная уже который. А тем временем флора опустошает тарелки. И лишь когда дело доходит до торта, у немки возобновляется желание продолжать беседу. И то, что вы, Пьер, оставили нас с этими выродками Тимом и Томом, Тоже вас не красит? Не моя эта затея. Так случилось по настоянию Бентона. Мы догадывались. Пакостная затея. И Бентон получил по заслугам. Читали? Он задержан. Знаю. Но вас не смогли задержать. А кто нас мог задержать? Смотрит она на меня с недовольным видом. Да те двое. Тим и Том. А, те двое. Чего о них толковать? Первое время мы с Розмари вообще не понимали, что происходит. «Подумали, что ваш компаньон действительно вызвал вас по какому-то спешному делу, и Бентон решил вас сопровождать. Потом у меня возникает подозрение, что тут кроется подвох. Плакали наши бриллианты. Пьер знает, где искать тайник. А Бентон, небось, что-то посулил Пьеру. Так что теперь они действуют заодно, а мы сидим здесь, как последние дуры». «Откуда вам известно, что Пьер знает, где искать тайник?» – спрашивает Розмари. «Мне, – говорю». «Достаточно сегодняшних наблюдений, и если вы полагаете, что мы провели день в любовных утехах, вы глубоко ошибаетесь». «В таком случае давайте устроим проверку», – предлагает Розмари. «Они, скорее всего, в Лозанне, в доме этой лисы Виолеты». «Но как его найти, этот дом?» – говорю я. «Если вы не знаете, то другие знают», – заявляет Розмари. «Только где гарантия, что вы не оставите меня в дураках?» «Ну, милая», – говорю, – «нам сейчас не до этого». Мы с вами бедные женщины и должны всячески помогать друг другу. Звучит неплохо, говорит Розмари, но где гарантия? Наконец мне удается убедить эту упрямую бабу, что пока мы тут торгуемся, уведут наши бриллианты, и мы решаем на свой страх и риск отправиться вам в догонку. Но не тут-то было. Только теперь до нас доходит, что мы с нею пленницы этих двух дегенератов, Тима и Тома. Я, как вы знаете, не из робких, особенно когда имею дело с такими пигмеями. И без лишних проволочек даю им понять, что в наш век равноправия женщины тоже чего-то стоят. Но хотя в руках у меня увесистый стул, пользы мало. Эти кретинчики, оказывается, обучены всяким там карате и дзюдо. Короче говоря, наш бунт кончается тем, что нас крепко-накрепко привязывают к креслам. А каких синяков они нам насажали? Я бы вам их показала, только приличие не позволяет. Стоит ли о таких пустяках говорить, бросаю я? Не стоит, конечно. Вы же знаете, я не настолько впечатлительна, как эта драная кошка, ваша Розмари, но факт остается фактом. Мы, бедные невольницы, обречены на полное бездействие, а тем временем вы там, в Лозанне. Мы там, в Лозанне, оказались более несчастными невольниками, чем вы, до того несчастными, что уже были готовы проститься с Белым Светом. Верно, и кто вас спас, я, только не слышала, чтобы кто-нибудь сказал мне спасибо за это. Если я этого не сказал, то только потому, что слова не способны выразить мои чувства, дорогая. Да-да, я знаю, ты щедр на пустые слова. Но вернемся к существу вопроса. В тот самый момент, когда мы были в полном отчаянии, в холл, через террасу, внезапно вламывается мой Макс. У меня не было сомнения, что Макс, которого мы так бессовестно бросили в Женеве, рано или поздно наведается ко мне, и я оставил у себя в квартире записочку, что нахожусь у Бентона. Не знаю, стоит ли описывать само сражение, тем более, что я, будучи привязанной к креслу, могла наблюдать его лишь частично. Зато я имела счастье видеть самый конец, когда эти лилипуты с их японской хваткой были загнаны в угол и у Бруннера в руках превратились в мокрые тряпки, а в довершение он прикрутил обоих к креслам, в которых мы томились, чтобы у них было время получше переварить все случившееся. А после этого брунер занялся вашей розмари Стал вышибать из нее сведения насчет виллы в Лозанне. И не вмешайся я. Зачем, говорю, ты так круто, Макс? Она как-никак женщина, к тому же не глупая. Сама все скажет. Он бы ее всю изувечил. В конце концов, Розмари раскололась таки. Выдала адрес. Но взялась настаивать, чтобы мы ехали все вместе. И тут уж я не выдержала. Хотя, как вам хорошо известно, мой мальчик, я не из говорливых. И давай втолковывать вашей приятельнице что жизнь, выпавшая на нашу долю, это не что иное, как бег на перегонки. Каждый бежит сам по себе на свой страх и риск собственными ножками. И если тебе так хочется присутствовать на этом празднике, садись в свою красненькую скорлупку и с Богом. Ведь это же поистине благородный жест с моей стороны, за который до сих пор мне и спасибо никто не сказал. Хотя мне он обошелся не так дешево. Девять колоссальных бриллиантов. Но раз тебе суждено совершить глупость, За нее, само собою, приходится платить. Но в тот момент мне подумалось, что я ничем не рискую. Рядом со мной мой Макс. И я была уверена, что он не даст меня в обиду. Мне и в голову не могло прийти, что через несколько часов какой-то жалкий пигмей по имени Тим или Том разрядит в грудь Макса свой пистолет. А ведь именно так и случилось. И мне пришлось кончать совсем вот этими руками. Но не голыми руками был и пистолет. Она смотрит на меня пронзительным взглядом, и ее роскошные голубые глаза вдруг становятся серыми. — Ты что, виделся с Розмари? — Где я мог с ней увидеться? — Я невольно об этом подумала, потому что у меня действительно был пистолет. Только уже было поздно. Брунер тоже был убит. — Что-то я не замечаю, чтоб ты была в трауре, дорогая. А черное было бы тебе к лицу, и ты бы в нем казалась стройней. — Пора тебе понять, мой мальчик, что стройностью я не дорожу, как твоя розмари. Напротив, в этом мире еще не перевелись мужчины с нормальным вкусом. — Значит, упустила бриллианты, — обобщаю я. — Мне стоило такого труда обеспечить их тебе, а ты под конец упустила их. — Этого бы не случилось, если бы в тот день, прежде чем уехать из Лозанны, мы завернули ненадолго к Виолетте. Но я не знала, где ее вилла, а ты знал. И ключ был у тебя в кармане. Но меня ты туда не повез. А знаешь, чем бы это кончилось, если бы мы туда заехали? Мы до сих пор лежали бы там с тобой вдвоем, в том бункере. И никто не смог бы нас вызволить, потому что никто, кроме меня, и не подозревал о существовании этого бункера. И если я говорю, до сих пор лежали бы с тобой вдвоем, то тебе должно быть ясно, что не в любовных объятиях, а в холодных и мерзких, в объятиях смерти. в самом деле, Эта гадюка Виолетта уже была на чеку. Мне и в голову не пришло. Но ты, дорогая, по крайней мере, те чемоданчики сумела обследовать. Там было немало дельных вещиц. Чего их обследовать? Унесла целиком. И теперь они лежат в банковском сейфе на мое имя. Конечно, это не бриллианты. Но я не жадна. Если у тебя есть интеллект, можно прожить и без бриллиантов. В них нуждаются только такие легкомысленные особы, как твоя, Розмари. Найдет себе вертопраха вроде тебя, не знающего цены деньгам, и быстро спустит свои камушки. А у меня другие планы. По торговой части, догадываюсь я. Фрау Пульфер. С Фрау Пульфер у меня нет ничего общего, мой мальчик. Розничная торговля меня не прельщает. Понимаю. Ты откроешь отель. Отель это неплохо, кивает Флора. Но он медленно окупается. Нет. Лучше я открою шикарный ресторан в каком-нибудь шикарном месте. А меня не возьмешь в компаньоны? И не подумаю. Но ведь должность домашнего пса еще не занята. Да, но мне бы не хотелось одновременно заводить и домашнюю змею. У тебя, мой мальчик, характер, не дай бог. Не говоря уже о том, что ты любишь вести двойную игру. И командовать ты не прочь. Не подозревал, что ты такого мнения обо мне. Сокрушенно говорю я. В сущности, я бы могла тебя взять, если бы ты не был замешан во всяких опасных делах, связанных с политикой. Сам замешан, значит и я могу оказаться замешанной. Нет, Пьер, деньги я люблю, но и покой мне дорог. Ясно, тебе нужен муж. Если мне понадобится муж, без труда найду. Хотя и рост, и вес у меня не такие, как у твоего американского феномена. Верно, число мужчин с нормальным вкусом катастрофически падает. Но я не теряю надежды, мой мальчик. «Раз только за этим столиком их двое». «Приятно слышать», — восклицает она таким тоном, словно другого и не ожидала. «Но мне, пожалуй, пора. Я провожаю ее до лестницы и стоически выношу ее дружеское рукопожатие. Если когда-нибудь судьба забросит тебя в мой ресторан, где он будет, я пока не знаю, можешь не сомневаться, обед тебе поднесут за счет фирмы», — обещает она. Сделав несколько шагов, Флора оборачивается и добавляет, чтобы я не слишком обольщался. Первый обед. Я иду на место, чтобы расплатиться. «Какая женщина!» – произносит Борислав с оттенком восхищения. «Женщина, что надо», – соглашаюсь я. И вот мы снова летим по серой ленте шоссе, извивающейся среди изумрудных холмов. Только теперь уже за рулем Борислав, что дает мне, наконец, возможность призвать в союзники сон, в котором, как известно, Иные склонны видеть младшего брата смерти. Но с младшим братом общаться не опасно. Гораздо страшней объятия его старшей сестрицы. «До «Да чего же надоело слушать эти ваши истории?» – откровенно заявляет Борислав. «Бриллианты, бриллианты! А каково мне?» «И что в них особенного, в этих бриллиантах?» – продолжает рассуждать мой друг. «В том-то и дело, что ничего особенного».